Каждый из птиц в этой сцене намек на реальных лиц, присутствовавших на лодочной экскурсии, когда Доджсон рассказывал свою историю в первый раз, а Додо, как считают исследователи творчества писателя, это сам Льюис Кэрролл. Иллюстрации Джона Тенниэла быстро вернули дрон былую известность. Идиома «Dead as a Dodo», отживший свой век, также относится к этому периоду. То прячет голову в песок. А вот и неправильно: никто никогда не видел, чтобы страус прятал в песок голову. Когда страусам угрожает опасность, они удирают прочь, как любое здравомыслящее животное. Миф о голове и песке, вероятно, возник из-за того, что иногда страусы лежат в своих гнездах, по сути, не глубоких ямках, вытянув шею вперед и тщательно осматривают горизонт на предмет опасности. Если хищник подходит чересчур близко, страусы вскакивают и дают стрекача. Страус может бежать со скоростью 65 км в час без остановки в течение получаса. Страус — самая крупная птица на Земле. Самец достигает 2 метров 70 сантиметров в высоту, однако мозги у них размером с грецкий орех меньше, чем их глазные яблоки. Карл Линней классифицировал страуса как струтио. «Камелус», то есть «воробей-верблюд». Возможно, из-за того, что страусы живут в пустыне, и у них длинные шеи, напоминающие верблюжьи. Карл Линней, 1707-1778, шведский натуралист, основатель современной систематики в зоологии и ботанике. Греки называли страуса «Хомегас строутас, — «большой воробей». Самый первый миф о страусе, прячущем голову в песок — Встречается в трудах древнеримского историка Плиния-старшего, который, кстати, считал, что страусы сверлят свои яйца свирепым взглядом, дабы потомство побыстрее проклюнулось. Плини, правда, забыл упомянуть о способности страусов проглатывать абсолютно странные вещи. Помимо камней, которые страусы используют для улучшения пищеварения, они готовы проглотить практически все на свете, будь то железо, медь, кирпич или даже стекло. А один чудо-экземпляр из лондонского зоопарка, умудрился слопать метр веревки, кассету с пленкой, будильник, велосипедный золотник, карандаш, расческу, три перчатки, носовой платок, золотое ожерелье, наручные часы и целую кучу монет. Есть сведения, что страусы в Намибии не прочь полакомиться даже алмазами. Где спят гориллы? В гнездах. Эти крупные мускулистые приматы каждый вечер, а то и после сытного обеда, вьют в себе новое гнездо на земле, либо на нижних ветвях деревьев. За исключением совсем молодых особей расклад угорел такой — одна обезьяна, одно гнездо. Конечно, эти гнезда трудно назвать произведениями искусства. Всего лишь незатейливое логовище из переплетенных веток с листвой в качестве матраса, на постройку которого уходят не более десяти минут. Причем самки с детенышами предпочитают спать на деревьях а самцы или доминанты устраиваются на земле. Согласно некоторым наблюдениям, гориллы, живущие в низинах, весьма чистоплотны и домовиты. Гориллы же горные, равнодушны к гигиене, регулярно загаживают свои гнезда и совершенно не брезгуют спать на кучах собственного дерьма. Плавать гориллы так и не научились. А хромосом у них 48, на две больше, чем у людей. Каждый год бушмены... Съедают больше горилл, чем содержится во всех зоопарках мира. Какая птица является самой распространенной в мире?